Глава 13 В свое время я намучился с этим еще в локомотивном депо. Мужики там пили постоянно. Только отвернешься и уже набухались, а потом прячутся от начальства по тепловозам и всяким закуткам. Дело такое, с опасными последствиями, что здесь, что там. На железке с легко было ступиться в работающем дизельном помещении или поскользнуться на масле, Да и без этого поджидала куча опасностей. Мне ли погибшему в первой жизни от плохо закрепленной колесной пары об этом не знать? Уверен, мои останки тогда тщательно сфотографировали со всех ракурсов, чтобы инспекторы по охране труда показывали эти фотки на неплановом инструктаже во всех депо. Так уж было устроено, что любой несчастный случай на железке освещался со всеми неприятными подробностями. На охране объекта пьянство тоже не приведет ни к чему хорошему, ведь здесь есть огнестрельное оружие. И если на смене еще хоть кто-то может следить, чтобы товарищ не напился, то в общаге этого контроля нет. А там вполне можно с пьяну встрять в разборки с местными. С этим надо работать и не допускать, чтобы случилось. Даже одного раза достаточно, чтобы вся контора влетела в неприятности. Но я уже на этом собаку съел, поэтому и посвящал вопросу столько времени. Посетил общагу, там никто после смены не пил, и это хорошо. Все-таки большинство сотрудников — не взрослые алкоголики, а еще молодые парни. С другой стороны, многие из них навидались такого дерьма, что вполне могли приложиться к бутылке или к чему похуже. Об этом всем я и говорил с Леней Лесниковым и Денисом Мушуковым, как старшими смен, а еще с Женей и Славой, как замами, ответственными за работу охраны на комбинате. Двойной контроль. Леони и Денис — мужики прошаренные и будут следить за порядком, а Женя и Слава пользовались авторитетом среди ровесников и сослуживцев. Их будут слушать». Это работает лучше, чем уговоры и угрозы уволить со стороны начальства. Ну и среди смен на вахте тоже буду выделять старших, кто надежный и серьезный, и кого уважают. Не буду же я сам проверять каждого из трех десятков сотрудников. Потом же их будет еще больше. Надо эту иерархию организовывать сразу, пока только начали, и все ошибки легко увидеть и исправить». На обед пошли в знакомую нам столовую, которая была в поселке недалеко от комбината. Сегодня на выбор был плов с говядиной или макароны с котлетой. Первого не было, суп не варили. Кроме нас здесь никого, только за стойкой стояла хозяйка, принимающая заказы. Из подсобки играла песня «Ветер знает, где меня искать» группы Браво. «Вот такая вот система», — произнес я, заканчивая рассказывать свои наблюдения. «Так понятно. Все как везде». Леня пожал плечами, накручивая макароны на вилку. Перед ним стояла большая бутылка кетчупа «Довгань», из которой он обильно залил все блюдо. «Правда, вахты кончатся, приедут и набухаются. Я же не буду к ним домой ходить и над душой стоять». Это их дело, что они там после работы делают. На работе нельзя, с похмелья оружие брать нельзя, и дурь под запретом. Но об этом мы сразу говорили со всеми, когда принимали. «А что с кафе на трассе решили?» — спросил Женя, размешивая сахар в чае. «Которое у Руцкого было под охраной. Берем?» «Да». Я отодвинул тарелку, в которой был плов. «Но не в ущерб комбинату». «Один человек там будет сидеть. Можно за хорошую работу здесь отправлять туда на отдых, чтобы шашлыки ел. Там обещали бесплатно давать». Фузы отрастят себе. <свят> на шашлыках-то». «Взел сходят, жирок сгонят. У нас все спортивные. На точке у хозяина куча родственников сидит. Помогут отбиться от алкашей. А если кто наедет, сюда позвонят». «Ну...» Я взял салфетку со стола. «Платят они неплохо, пост охраны содержать можно. Да и я же говорил вам, что там рядом объект, за которым следит вневедомственное, а я уже со всеми группами реагирования признакомился. Позвоним туда, примчаться за сто баксов». Женя коротко глянул на него. «А это обязательно прямо сейчас делать?» «А?» Он вздохнул и убрал пистолет, который только что сосредоточенно рассматривал в карман. «Блин, увлекся, задумался. Да вот бракованный один попался, у него сточилось что-то. Два раза может стрельнуть гадина, и клинит ещё постоянно». «Как старые поэмы», — с видом знатока сказал Лёня. «Надо возвращать, сам не чини, а то ещё на нас пожалуются, что мы сломали». «Надо все отстрелять еще раз», — я поправил кобуру. ружья и пистолеты, чтобы сюрпризов не было. Завтра другие пушки возьми, из которых еще не стреляли. Если еще какой косячный, лучше сразу узнать». «Отстреливали же уже», — Жаня пожал плечами. «Но привезем. С ружей же еще не стреляли». Говорить в последнее время могли только про работу. Она сейчас занимала всех. Обсудить что-то другое времени не было. Закончив с этой темой и перешли на другую. Леня сказал про обувь, что закупленные берцы неудобные. Мужики в патруле жалуются, что натирают в кровь, твердые слишком, пока разрешил в кроссовках, лишь бы не яркие. А то я сам в этих наших ментовских полуботинках столько ходил, что, походу у кости скривилась. Бывший опер засмеялся. Себя знаю, как обувь ноги колечит. Я вообще тогда в армейке дыры скотчем заматывал, — добавил Слава. Сука, все же хорошие истощили, а нам оставили не ликвид. Займусь вопросом, — пообещал я. Закажу партию получше. Мне этот вопрос был понятен и близок. Сам в первой своей жизни 25 лет ходил в депо в неудобных форменных ботинках, из-за которых нарастил мозоли, твердые, как камень. Так что я был полностью согласен, что надо закупить другую партию обуви, лучше и удобнее, пусть это и обойдется дороже. И на зиму тоже надо хорошую обувь. Зима у нас суровая, а на улице при минус 40 градусах так просто без теплой обуви не походишь. «Хоть бери унты смехом!» Вернулись к вечеру. Едва добрались до конторы, как через несколько минут там остановилась старенькая милицейская шестерка с трещиной на лобовом стекле. Оттуда выскочил толстый капитан, мокрый от пота. Селезнев, если не путаю, он работал у Петровича в разрешительной системе. «Оказывается, в Чите эту партию пистолетов, которые выдали нам, отстреляли не полностью». Я не удивился, ведь инспектор по вооружению сначала хотел спихнуть нам всякий мусор, только потом выдал новое. Да и бардак там тогда был, чего уж говорить. «Решим вопрос», — сказал я. «Женя, помоги капитану Селезневу, покажи пушки». «С лицензионно-разрешительным отделом надо дружить», особенно частной охране. Так что, хоть время и было позднее, мы помогли капитану закрыть вопрос. Выдали на меня стволы, отстреляли в пулю-уловитель, который капитан привез с собой, и обещали завтра взять офицера с собой, чтобы он дострелял оставшиеся пушки на комбинате и взял пули. Зато взамен он пообещал нам легко списать эти патроны и выбить новые, когда будем их получать. С утра следующего дня на комбинат я не поехал. Вместо этого отдал поджарик Жене по доверенности, чтобы он со Славой увез на комбинат нужные вещи и захватил капитана для отстрела. Сам я сначала подписал кипу приказов, назначил ответственного за охрану труда и пожарную безопасность. Им оказался Славка, чему он был не рад, но смирился и за доплаты. Позже поехал по делам в город на служебной девятке. Надо было заехать к юристам, потом в администрацию. После этого просидел в прокуратуре со следователем Федюниным, который еще возился с делом того дикого Чопа, чтобы передать в суд. Потом отправился в ФСБ, где капитан Еремин брал с меня очередные показания по делу с алюминием и по тому давнему, с торговцами оружием и покойным майором Богатовым. Капитан был из команды Ремезова, так что с ним можно было говорить на чистоту. Он все нюансы знал. Едва освободился от них, мне позвонил следователь из военной прокуратуры, Он разбирался с делом какого-то прапора, как оказалось, хорошего знакомого того самого боевика, который тогда едва нас не завалил. Кто-то этого прапора грохнул. Раз в деле есть военный, то подключилась их прокуратура. Правда, следак гонял по этому делу обычных оперов. Решил, что уже пора заводить третью мобилу, чтобы одна всегда была в конторе. Мало ли что, вдруг наедут. «Сегодня тоже наехали, но это из милиции. Прибыли проверять условия хранения оружия, так что я вернулся вовремя. Женьки не было, так что проверяющего пустил я. У меня комплект ключей есть». Опухший от недосыпа рыжий лейтенант подергал шкафы, посмотрел бумаги и журналы, пересчитал оставшиеся стволы и на этом успокоился. Пока занимался всем этим с самого утра, время дошло до обеда. На улице было тепло, почти как летом. Я вышел из конторы и посмотрел на идущих девушек в коротких юбках, отметив про себя, что совсем молодых стало заметно меньше в последние дни, ведь многие уехали на учебу. Тамара тоже уехала, так что вечерами теперь было скучновато. «Ладно, скоро все равно ехать в Читу», Увижусь с ней, заодно получу в аренду еще несколько стволов и заеду в институт перед заочной сессией. Глянул на часы и поехал в залинейную часть города. Хотел захватить Кирилла, он собирался после школы на рынок, купить вещей и продуктов. Доехал быстро и остановился у школьных ворот. Их кто-то пьяный снес на грузовике еще летом, можно было спокойно заезжать на территорию. Охраны не было, кроме вечно пьяного сторожа. Но я оставил машину снаружи, поглядывая, чтобы идущие из занятий дети возле нее не терлись. Кирилл стоял во дворе, напротив установленного там памятника пограничнику, который учился в этой школе, а потом погиб на острове Даманском. В руке у брата был пакетик с пирожками. «С чем пирожки, Кирюха?» — спросил я. Он достал один, откусил и присмотрелся к нему. С тестом и рисом с видом эксперта заключил Кирилл. А говорили с мясом? В школьной столовке взял. А где поджарой твой? Он посмотрел за мое плечо. Женька взял для работы. Ну что, погнали? Сейчас я книжки Аленке отдам. Он стащил ранец с плеча, но вдруг хитро сощурился. Макся, слушай. Ну чего тебе? Дай ключи от хаты. Зачем тебе? Удивился я. Да на вечер всего. Завтра отдам. Кирилл красноречиво посмотрел в сторону школы, оттуда как раз выходила его девушка, болтающая с подружками. А я деду скажу, что у тебя ночую. А я куда денусь? Я усмехнулся. Ты кужинки перекантуешься. У него просторно. Вот ты хитрый жук. Я усмехнулся. «Выселяешь еще?» «У Женьки свои дела, чего я к нему поеду?» «Ну, Макся!» — протянул он. «Ну, всего один раз!» «Посмотрим!» — я помотал связкой. «А то знаю я тебя. Или беспорядок оставится или прокурите, или пиво будете там пить». «Да не будем, отвечаю!» Кирилл с хитрой улыбочкой протянул руку за ключами, но я помотал головой. «Посмотрим, Кирилл!» — повторил я. «Давай уже быстрее. В машине жду». Я вернулся в девятку с эмблемой фермы, на которую с удивлением поглядывали идущие с учебы школьники. Магнитолы внутри не было. Вместо нее мы хотели поставить рацию. Такую же рацию нужно установить в мой джип. Он же тоже у меня для работы. Правда, расцветка не фирменная, но с другой стороны, большая тачка бандитского вида иногда работает лучше, чем машина с символикой охраны. Кирилла отсюда я видел хорошо. Совсем взрослый уже стал. Скоро еще выше меня будет. Он общался с девушкой так увлеченно, что размахивал руками, а она хихикала, не отрывая от него глаз. Наконец распрощались, и Кирилл торопливо пошел ко мне, перекладывая сигареты из кармана джинсовой куртки в карман штанов. Но вдруг остановился, увидев человека, идущего к нему навстречу. Парень в черной рубашке пожал Кириллу руку, но грубо, сильно вытягивая ее на себя. «Это явно не школьник и не учитель» стриженный, белобрысый парень лет двадцати пяти, сутулый, как собачья старость, щелкал семечки, сплевывая кожуру на землю. Кирилл за себя постоять сможет, но тут ему явно потребуется помощь. С блатными, а это точно кто-то из этих, в одиночку говорить сложно, так что я пошел на выручку. «Кирюха!» — тот парень стоял перед моим братом. Интонации немного блатные. «Сам-то не могу, приболел. А дед лежит, не встает. Выручишь по-братски. Надо, короче, сначала сходить». «Чего тебе надо?» — спросил я, подходя ближе. «Ты кто вообще?» Блатной с удивлением повернулся ко мне. Я смутно помнил эту наглую рожу. Как же его звали? Он как-то давно пытался сколотить банду на нашей улице, но не вышло. Мы с Женькой как раз записались на кикбоксинг, и с ним не связывались. Потом его посадили еще в советское время, как раз в конце 80-х, может, в самом начале 90-х. Он ограбил почтальона, которая разносила пенсию, и попался. Значит, уже выпустили. Но как его звали, вспомнить не мог. — А, это ты, Волк-старший? — парень сощурился еще сильнее. Что не узнал меня? Загордился?» «А ты предъявить мне что-то ты хочешь — в понятной ему манере спросил я. «Я бы тебе пояснил». «Так поясни». Он закурил, глядя на меня, потом усмехнулся и широко улыбнулся. Не вышло наехать, решил обратить все в шутку. Они так и делают. «Да ты че, волк? Шучу же! Ты же, говорят, с уважаемыми людьми знаком. «Я тут поздороваться с брательником твоим подошел. Помню же его с сапатом совсем. Вон какой вымахал». Парень протянул руку, чтобы потрепать Кирилла за волосы. Но тот уклонился и отвел его руку в сторону. «Ну, какие все важные на воле стали. Не подойти, не подъехать. Ах, вот раньше на улице совсем иначе было. А теперь старших не уважают. А Женька Коваль, что, говорят, в армейке был?» «Я к нему подходил...» «Тебе сейчас что нужно?» — спросил я, перебивая его. «Да все уже, ухожу!» Он поднял руки, скривился с недовольным видом и ушел. Я посмотрел ему вслед. Тот уходил своей неторопливой блатной походочкой, продолжая курить и щелкать семечки одновременно. Ну и кадр попался. Ему бы в ту компашку кто ли длинному, друг друга стоят. И сколько таких будет больше? Выходит из тюрем все больше и больше, и тащат свои порядки за собой. Как его зовут? Я глянул на Кирилла и пошел к машине. Не могу вспомнить. «Стасян», — он смотрел на меня, идя рядом. «Не помнишь его?» «Стасян Чугуев, двоюродный брат Кольки». «Чугун», — я кивнул. «Точно вспомнил». Все улицы и пытался рулить по понятиям, но не вышло. Потом сел. «Ага. Откинулся недавно. Неделю назад приехал, что ли?» «Колька материцы теперь. Тот же у его деда поселился, а дед парализованный. Ничего говорит, этот чугунок не делает. Не помогает, бухает, знакомых ищет. всю банду поднять хочет на улице». «А чего ему от тебя надо?» Я открыл дверь и уселся на место водителя. По пацанам ходит, ищет, кто картошку у него будет копать. Кирилл засмеялся, усаживаясь на переднее сиденье. Нашел лоха. Думает, раз сидел, то авторитет теперь, и все его слушаться будут. Вот засранец, — я завел двигатель. Ты подтягивай меня, мы его рога обломаем, если наглеть будет. Если что, позову на помощь, есть кого звать. — Вот да, ты-то, Макся, разберешься, — он оживился. А этот чугунок недавно на Санька наехал. Санёк старшему брату пошел, чтобы помог, а тот говорит, что Санька не прав, не по понятиям поступил, прикинь? Просто зассал с чугуном связываться и попал Саня. А вот ты-то меня не кинешь. Кирилл посмотрел на меня таким взглядом, что мне даже стало теплее на душе. Как он во мне уверен, что я не дам его в обиду? И пришлось Саньку колеса накачивать на той самой тачке, помнишь?» Он снова засмеялся. «С этими блатными разговор короткий должен быть. Они только одно понимают. А что за тачка?» «Да та самая «пятерка», которая тогда разбилась, помнишь? Ты еще говорил, на ней ездить нельзя, и там тормоза отказали. И вот чугун вышел, ее все починить хочет и ездить сам». Брат снова усмехнулся. «Это же Кольки батя машина». «И вот чугун...» Пока ехали, я задумался. Не нравилось мне это. Чугун вышел в конце августа, а в первой жизни брат разбился как раз 31-го числа. Но в этот раз Кирилл от машины держался подальше, и ее расхлестнули его друзья, когда его самого рядом с ними не было. Начал мучить вопрос, а не связан ли этот тип с теми событиями, что едва не случились несколько дней назад? Может быть, я хотел перестраховаться, но мысль все равно засела в голове. Кирилл же тогда, в первую мою жизнь, был сам по себе. Я же его бросил, и он вполне мог связаться с этим типом. А я же думал на другого, что тот подрезал тормоза, а про этого даже не знал. Ведь летом, когда я разбирался с вопросом, чугун еще сидел и... Зазвонивший телефон, который лежал между сидениями, вырвал меня из раздумий. Кирилл вытащил антенну и протянул трубку мне. На маленьком зеленом экранчике высветилось «Череп» и номер телефона. «Гриша Череп. Чего ему от меня нужно?» «Волков, приветствую», — услышал я его мощный голос с легкой усмешкой. «Как оно?» «Справляемся, Гриша. У тебя как?» Все заесь! Он засмеялся. Базар к тебе есть, бизнес один, дельцы выгодные. Давай вечерком обсудим. Подъезжай в мою контору, сказал я, поговорим. А кто на работе о бизнесе-то базарит? Череп засмеялся еще громче. О бизнесе только в одном месте можно говорить. Подтягивайся со своей братвой в сауну, там и обсудим. Лучшее место для деловых переговоров.